Персифона, сканируя район Академии уже в третий раз, услышала голос Штрука. «Персифона!» Выбил ее из магического считывания магистр. Луиза сказала, пора заканчивать. Сияние фиолетовых глаз медленно потухло. Ложбинка между бровей девушки расслабилась. Потоки маны увеличили скорость к своему нормальному состоянию. Жреческим поисковикам приходилось приостанавливать свои потоки маны для лучшего мира ощущения энергии в окружающей среде. Это было подобно тому, как человек медленно смакует во рту пищу, пытаясь распробовать знакомые вкусы. Так же было и с поисковиками. Чем медленнее поток маны они могли контролировать, тем ярче ощущались потоки магической энергии. «Беса нашли?» – спросила жрица ослабевшим голосом. И слабость эта была вовсе не от длительного считывания. «Где был Фозах? Все ли с ним в порядке?» Вот что терзало душу молодой девушки. К ней приходили люди из семьи Ванштейн и спрашивали о возлюбленном. Что, если он погиб? Но генерал сказал, что воин после битвы со зверо-людьми ушел домой. Тогда где же он? Нехорошие мысли лезли в голову Персифоны. Она уже стала думать, что, возможно, Фозах вернулся домой, а его отец, Лэндал Ванштейн, делает вид, что сын пропал. Все лишь для того, чтобы Фозах и она не были вместе. Аристократские интриги были не слабее смертельного яда. «Нет», – покачал головой Штрук, Персифона смахнула капли пота со щеки и двинулась в здание Академии. Она понимала, что Луизе нужно найти демона, но жрица сделала все, что было в ее силах, и теперь она шла к ректору, чтобы просить дать ей время для розыска Фозаха. Персифона больше не могла ждать ни сердцем, ни душой.